Утро. Интерьер. Больница. День. В больнице было тихо. Все, от медсестер до клерков и волонтеров леденцов работали в приглушенной тишине, хотя и не слишком загружено. В справочном бюро находился только один посетитель мужчина средних лет, развалившийся в кресле у двери с отсутствующим взглядом. Чарли надеялась, что он просто устал, хотя слегка сомневалась в этом. У него было вид человека, которому сообщили плохие новости. Чарли подозревала, что сама выглядит примерно так же. Чуть раньше она уже была здесь. Прежде чем отправить девушку в полицейский участок, ее привезли сюда. Получилась бешеная поездка на скорой помощи прямо из домика в горном оазисе. Правда, в экстренном вмешательстве врачей нуждалась не она, а другой человек, тот, что находился вместе с ней в карете скорой. Травмы Чарли сочли незначительными: несколько царапин, синяков и сломанный нос от удара, нанесенного локтем Робби. Теперь поперек переносицы приклеили толстую полоску пластыря. Впервые увидев себя в зеркале в таком виде, Чарли не удержалась и сказала никому конкретно не обращаясь: "Чайная таун", роман Паланский, 1974. В главных ролях: Джек Николсон и Фэй Даноуэй. Медсестра, которая делала запись, не поняла, о чем речь. Вы должны это посмотреть, сказала Чарли. Это классика. Затем она отправилась в полицейский участок, где описала свой долгий ночной тест на выносливость, опустив то, что по ее мнению, копам не обязательно было знать. Их не особенно интересовали подробности, почему Чарли оказалась в домике, как он загорелся и что там делали остальные. Все, что действительно волновало копов, Это то, что убийца из кампуса выявлен, и тело его, прикованное наручниками к рулю, найдено дрейфующим в затонувшем Volvo. Чарли не стала скрывать правду об этом. Это была самооборона, сказала она, ведь так все и было, в большей степени. В свою очередь, полицейские рассказали Чарли, как кто-то проезжая по D3 River Road, увидел пожар, поспешил к закусочной И позвонил 911 по тому же таксофону, которым ночью уже пользовалась Чарли. Когда прибыли первые спасатели, они обнаружили ее промокшей и дрожащей на обочине дороги, ведущей к домику. Чарли нашли первый, но не единственный. И именно этого человека она пришла навестить, вернувшись в больницу из полицейского участка. Чарли почти высохла, хотя пальто Мэдди все еще оставалось влажным. И остро нуждалась в химчистке. Ей самой не помешало бы хорошенько помыться. Волосы были в беспорядке, жижа из бассейна все еще местами давала о себе знать, и пахла она наверняка, как мокрая собака, которая завернулась во что-то мертвое. Теперь она стояла у двери в больничную палату, делая глубокий вдох прежде чем войти. Там на больничной койке лежала Марч, теперь подключенная к кислородному баллону, Она казалась раз в десять меньше, чем всего несколько часов назад. Прозрачная трубка проходила у нее под носом и обвивалась вокруг ушей. Чарли надеялась, что она спит, но Марч уже проснулась и теперь полусидела, опираясь на несколько подушек. На столике рядом с ней стоял поднос с нетронутым завтраком. "Зря ты не спустила курок", сказала она, когда Чарли вошла в комнату. Чарли остановилась в нескольких футах от кровати. "И вам добрый день", я серьезно», — продолжила Марч. "Я, вероятно, здесь и умру. Возможно, я никогда не встану с этой койки", так сказал доктор. "Врачи порой ошибаются". Чарли не сильно удивилась бы, если бы Марч смогла продержаться дольше двух месяцев. В ней все еще чувствовалась внутренняя сила должна быть, иначе она не выжила бы этой ночью. Пожарные нашли ее сидевшую у бассейна спустя много времени после того, как домик обрушился. Несмотря на то, что она пострадала от ядовитого дыма, получила ожоги второй степени от горящих обломков и начала переохлаждаться, она все еще была жива. Полагаю, что полиция уже приходила, предположила Чарли. Ну да, только меня удивило то, что они сказали. Я и не знала, что мы отправились в домик просто чтобы предаться воспоминаниям, и что пожар был несчастным случаем, и что я, оказывается, ни в кого не стреляла. То, что они не знают всей правды, ничему не повредит, пожала плечами Чарли. Марч попыталась подобрать нужные слова, чтобы ответить, но поскольку они не находились, она просто произнесла: "Мне очень жаль. То, что я сделала было Я здесь не за извинениями, перебила ее Чарли. И черт возьми, не за тем, чтобы просить прощения. Марш с любопытством посмотрела на нее. Тогда почему ты здесь? Сказать, что мы квиты, прямо ответила Чарли и подошла к столу у кровати. А там залезла глубоко в карман, достала что-то маленькое цвета слоновой кости и положила на поднос завтраком. Марч посмотрела на зуб Робби, уголки ее рта приподнялись, сформировав смутное подобие улыбки. Откинувшись на подушке, она закрыла глаза и удовлетворенно выдохнула. Хорошая девочка, произнесла она.